Джеймс был дженталь. Психотерапия и процесс. Основы экзистенциально-гуманистического подхода. Редактор серии Саматхи Александр Анреняни, перевод с английского Ольги Турухиной. Об этой книге. Психотерапия, о которой идёт речь в данной книге, это путешествие к большой целостности, подлинности, жизненной силе и новым смыслом. Хотя невозможно заранее предугадать, каким будет психотерапевтическое путешествие, эта книга содержит карту пути, описание его возможностей и опасностей, а также ожиданий и обязанностей спутников психотерапевта и клиента. Гуманистическая позиция состоит в том, что когда человеческим существам доверяют, когда им помогают смотреть в лицо любым чувствам и импульсам в не осуждающей атмосфере, когда им даётся возможность взвесить все альтернативы без необходимости немедленно действовать, тогда и только тогда человеческие существа освобождаются. отмену векового страха собственной природы и начинают жить целостно. Тогда и только тогда они находят способы усилить синергию с другими.